Глава 9. Бешеная королева меча против дракона-бога. Часть 1. Объяснить, почему Эрис вдруг появилась перед Орстедом, несложно. Несколько дней назад у врат в городе Магия Шария появилось две женщины. Одна из расы зверолюдей с седыми волосами, другая принадлежала к расе людей и обладала величественной гривой красно-рыжих волос. Женщина из звериной расы была выше на голову своей спутницы, Обе носили одинаковые куртки и плащи, и у обеих на поясе висели мечи — Эрис Грейрот и Гисланда Дорудия. После долгого путешествия эти двое наконец-то прибыли к месту своего назначения. Их путешествие нельзя было назвать легким. Стремясь как можно быстрее встретиться с Рудеусом, они выбрали короткий путь через лес и заблудились. Пока они блуждали по лесу, наткнулись на гнездо монстров и вынуждены были сражаться с ними.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 В самом же городе Шария всё прошло гладко. Они с лёгкостью добыли нужную информацию в гильдии Искателей Приключений. Им сразу подсказали расположение его дома. В этом городе почти не было тех, кто бы не знал имени Рудеуса Гререта. Им подсказали, что у ворот часто можно увидеть редкого монстра, привезённого с Бигариту, а в саду растений настоящий энд с демонического континента. Так что узнать это место будет легко. Они и правда с лёгкостью отыскали свою цель.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 Гордо выпитив подбородок, она смотрела на дом, словно ожидая, что Рудеус наконец заметит ее и выйдет встречать. В это время все те разнообразные слухи, что она слышала о Рудеусе во время своего путешествия, мелькали в ее разуме. Рудеус Грейрот, или Болотный, одолевший бродячего дракона, изгнавший короля демонов, получивший титул сильнейшего в университете магии, Хотя многие боялись его и порой он вёл себя слишком властно, в то же время он помогал слабым, и было много довольно забавных слухов о нём. Судя по всему, он не был магом-ненавистным людям, а сила его не поддавалась описанию словами. Каждый раз, как Эрис слышала подобное, она радовалась так, словно речь шла о ней самой. И всё же та часть слухов, что вызывала особое внимание Эрис, была не о его силе, а те забавные истории. Скажем, Рудеус такой преданный муж, он постоянно ходит после университета с женой за покупками. Или во время похода за покупками он тискал жену за попку и его отругали. Или он женился на девушке, выглядевшей как ребенок. Он посмел завести себе двоих жен, настоящий позор для верующих Милиса. Таким образом, большая часть этих слухов касалась жен Рудеуса. Каждый раз вспоминая об этом, Эрис хмурилась, а на ее лбу появлялись морщинки.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 И вот Эрис здесь. Спеша к своей цели, она чуть было не прошла мимо, но увидев огромный взрыв, сразу повернулась обратно. Слыша яростный шум битвы, она неистово искала, искала и искала. И, наконец, обнаружив Рудеуса на грани смерти, она не раздумывая метнулась вперед. Прямо перед Орстодом. И вот теперь она выступила против Орстода, воздев один из семи мечей бога драконе меч элегантного феникса над головой. Гисланд, тыл я оставляю на тебя! Орстад не был в боевой стойке, он лишь сомнением посмотрел на Эрис. Нет. Ей за спину. Туда, где лежал лишившийся сил Рудеус и что к нему бежали две женщины. И пока он смотрел, Эрис внимательно наблюдала за самим Орстадом. Его торс был обнажён и весь залит кровью. Кровь текла по его голове, всё тело казалось вялым. Кончики волос обуглились, плечи были в синяках. Общий ущерб казался довольно значительным. В правой руке он держал изогнутый меч. Эрис прежде никогда не встречала подобных мечей. Он невольно привлёк её внимание. Сразу становилось понятно, что это особенный меч. Даже по сравнению с любимым мечом Бога Меча, этот клинок таил в себе просто ужасающую мощь. При их прошлой встрече он не пользовался им, он был ему не нужен. Орстад спокойно мог расправиться с ними и голыми руками. То, что Рудеус смог нанести Орстоду такой урон, что тому даже пришлось схватиться за этот меч, впечатлило Эрис до глубины души. «Как Рудеус. Я должна. Но не стоит торопиться, сначала надо выиграть немного времени».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 «Ни в коем случае не нападай первой!» Не было причин уточнять почему. Эрис уже знала ответ. «Он достиг уровня бога в стиле бога воды, его контратака непременно убьет тебя!» Тут же в ее памяти всплыло прошлое, как она была повержена одним ударом. Очень неприятное воспоминание. Но это лишь первый этап. Часть 4 Стиль бога меча всегда стремится вырвать инициативу. Тут надо поступить наоборот. Бог Меча подсказал ей простейшую стратегию против Орстеда, поэтому Эрис не спешила нападать первой. Стиль Бога Воды предпочитает выжидать, не проявляя никакой агрессии. Атакующий стиль Бога Меча и защитный стиль Бога Воды — их встреча наихудший сценарий. Контратаки стиля Бога Воды не знают промаха. Пока нет ощутимой разницы в стиле, стиль Бога Воды всегда выйдет победителем.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 Стиль бога меча всегда атакует первым, это было основой этого стиля. «Я не против немного подождать, а потом нападу вместе с Рудеусом», — тихо отозвалась Эрис. «Я удивлен. Эрис Баре Грейретт собирается сражаться вместе с друзьями. Это тоже часть твоего бешенства? Конечно, если бы Эрис Баре Грейретт стала бы чуть более рассудительной и нашла бы хорошего наставника, — Ясно, так вот что случилось. — Я больше не Борей, просто Эрис Грейрот. — Та Эрис, что я знаю, совсем другой человек. С этими словами Орстед неспешно встал в боевую стойку. Свободно опустив левую руку, он поднял правую, указав кончиком меча на Эрис. Что ж, тогда я начну первым. Теперь, когда они вот так неподвижно стояли друг напротив друга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 Вот только какой рукой, левый или правый, он нанесёт удар? Если он подготовит обе, то на какую ты поставишь? Будет ли это удар сверху или снизу? Это уже второй этап. Именно так и сказал тогда бог меча. Эрис нахмурилась. Сейчас Орстад держит настоящий меч. Это уже будет не просто взмах ладонью, это будет идеальный меч света. Эрис спрашивала себя, сможет ли она справиться с подобным? Надо решиться и проверить самостоятельно, таков был ее ответ. Орстад сейчас не в лучшем состоянии, дыхание учащено, на теле полно ран и царапин, кровь стекает по руке с мечом. Кроме того, Орстад подготовил лишь правую руку, так что удар можно предугадать. Хотя он ранен, он по-прежнему пользуется лишь одной рукой. Он смотрит на меня свысока. Обычно Эрис взбесила бы подобное, но сейчас она была до странного спокойна. Она никогда не думала, что когда настанет этот решающий день, ситуация будет настолько удобной. ТАЙНАЯ ТЕХНИКА СТИЛЯ бога МЕЧА – МЕЧ СВЕТА! Тот же миг рукаорста Орста додвинулась с ужасающей скоростью. ТАЙНАЯ ТЕХНИКА СТИЛЯ бога МЕЧА – ОТРАЖЕНИЕ СВЕТА! Эрис тоже взмахнула мечом. Это движение она отрабатывала тысячи раз. Техника противодействия мечу света.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 Бог меча предупреждал ее, что подобное может случиться. Ах! Невольно отступив на полшага после уклонения, Эрис чуть не поймала новый удар, нанесенный ребром ладони. Трудом она все же отбила его мечом. Это не был меч света. Ответный взмах Эрис даже не поцарапал орстада Удар был отклонён и вот Орстед снова стоит напротив целый и невредимый. Мгновением позже меч до воткнулся в землю позади него. Если присмотреться, на только что отрубленной руке уже не осталось следов. Она полностью исцелилась. Вместе с этим исчезли и все раны, оставленные Рудеусом. Это магия исцеления. За этот короткий обмен ударами Орстад успел применить и магию исцеления. В одно мгновение все раны полностью затянулись. «Монстр?» – про себя подумала Эрис.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 Она обострила ум и успокоилась, следом громко прозвучали следующие слова. «И часто вы с гулом Фарионом тренировались в его комнате?» Эти слова явно предназначались людям, стоявшим позади неё. Нет, это было сказано так громко специально, чтобы Рудеус мог услышать слова, которые с легкостью могут быть не так поняты. Обычно Эрис никогда не простила бы подобного заявления.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 Если бой пройдет гладко рано или поздно Орстед начнет пытаться спровоцировать тебя, неужели ты поддашься ему? Бог Меча ожидал подобных провокаций, поэтому Эрис смогла остаться спокойной, ничто не рассердит ее. Бог Меча Гулафрион увидел Орстеда как на ладони. Хм. Вот как, а ты действительно выросла сильный Одиноко пробормотал Орстед, затем угрожающе поднял обе руки.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 Видя какую-то технику впервые, он старается как можно лучше изучить её. В этом, вероятно, и кроется его слабость. Эрис своими глазами видела подобное во время его первого боя с Рудеусом. Словно кошка со слабевшей мышкой, он играл с ним как ребёнок с новой игрушкой. Не пытался мгновенно убить, просто игрался. Ах!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 Меч, с которым Эрис провела так много времени, на который всегда полагалось в многочисленных испытаниях, что выпали на ее долю, указывая острием на орстода устремился в полет. Тут же, сохраняя момент движения от броска, левая рука устремилась к рукояти меча, что она держала над головой. Как можно быстрее она попыталась взяться за рукоять драконьего меча Элегантного Феникса и левой рукой.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 Закричала Эрис. «Я остановлю Орста, да даже ценой своей жизни!» Сильфи поразила подобная решимость. Она уже видела такое. Когда-то, когда совершала то путешествие, вместе с Ириэлей и ее спутниками. Отчаянную решимость пожертвовать всем, даже ценой жизни, ради другого. «Я... я помогу!» Закричала Сильфи. Ее ноги дрожали, они дрожали с тех самых пор, как она впервые увидела Орстода Перед ней возникло существо, которое можно было назвать лишь истинным воплощением ужаса. Это решение, раз речь идет о спасении Рудеуса, было нетрудным. Куда сильнее страха перед Орстедом был ужас от возможной потери любимого человека. Слова сказаны Эрис тогда в Шарии. «Неужто вы хотите Рудеусу смерти?»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 Никогда даже не приходила в голову Сильфи. Посмотрев на Сильфи и увидев лишь невероятную решимость в ее глазах, Эрис кивнула. — Тогда я рассчитываю на тебя! Прикрывай мне спину! Гислан! Увиди Рудеуса и Рокси отсюда! Эрис, защищать тебя — мой долг! Тут же раздался протестующий крик Королевы Меча из Зверлюдей. Она, не отрываясь, смотрела за битвы Эрис. Она видела, какие усилия та прикладывает. Вот почему она не смогла молчать. Не смогла просто бросить её вот так. Это ради умершего деда Эрис. Она верила, что обязана вернуть свой долг Саурусу. — Слушай, что тебе говоря Забудь о моей защите, это важнее! — Не собираюсь! Если ты погибнешь, как я смогу смотреть в лицо Саурусу сама и Филиппу сама? Она не смогла послать её на верную смерть. Не смогла позволить умереть напрасно. Впрочем, сама Гислан вовсе не задумывалась об этом настолько глубоко.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 Даже если у нее будет выкидыш, главное дать Рудеусу спастись. Она не думала о том, что делать потом. Прямо сейчас ее единственной целью стало спастись отсюда как можно скорее. Видя, как сопят Эрис с Гислан, видя решимость Сильфи и Рокси. Ох… Орстад испустил протяжный вздох. После этого вздоха все, кроме Рудеуса, сразу напряглись. Убедившись, что все взгляды собрались на нём, Орстон громко и чётко произнёс. «Рудеус Грейрад!» Рудеуса бросило в дрожь. «До тех пор, пока ты являешься союзником Хитагами, я не позволю тебе сбежать! Даже если для этого мне придётся всех здесь убить! Даже если мне придётся убить всех в городе, я выслежу тебя и убью!»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 Но с этой броней, имитирующей бога битв, с твоими невероятными запасами магической энергии, фактором Лапласа, с иммунитетом к моему проклятию, ты можешь оказаться очень полезен!» После слов Орстода, жажда крови Рудеуса спала от потрясения. Видя, как озадачен Рудеус, Орстод продолжил. «Предай, Хитагами, и присоединяйся ко мне!» Двое из присутствующих тут же отреагировали на эти слова. «Это просто глупо! Руди, не надо!» Эрис и Сильфи были убеждены, что Орстад просто обманывает. У них не было никаких оснований, и все же они были совершенно убеждены в этом. Гисланд с Рокси молчали, однако и они искали какие-то скрытые мотивы в словах Орстада. «Если ты так поступишь, я забуду об этом внезапном нападении, а также вылечу твою руку». А вот для Рудеуса было всё совсем иначе. Он кое-что заметил в голосе Орстода, Заметил дрожание в горле. Искренность. «Если ты получишь мою... божественную защиту дракона-бога, то Хитагами уже не сможет с лёгкостью влиять на твою судьбу и судьбу твоих близких!» В глубине глаз Рудеуса ещё оставалось тревога и сомнения. Даже сейчас этот наш разговор не достигнет его ушей. Если ты действительно следовал за Хитагами по принуждению, это должно быть для тебя неплохим предложением. Выбирай, Рудеус Грейрад. Остаться с Хитагами и потерять всё от моих рук. Или же последовать за мной и бросить вызов Хитагами вместе.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 Рудеус Грейрот стал подчиненным дракона бога.